Алёша Горшок. Алёшка был меньшой брат. Прозвали его горшком за то, что мать послала его снести горшок молока диаконице, а он споткнулся и разбил горшок. Мать побила его, а ребята стали дразнить его горшком. Алёша Горшок так и пошло ему прозвище. Алёшка был малый, худощавый, лопаухий, уши торчали как крылья, и нос был большой. Ребята дразнили: у "Алёшки нос как кобельно бугре". В деревне была школа, но грамота не далась Алёше, да и некогда было учиться. Старший брат, желу купца в городе, и Алёшка соизмальства стал помогать отцу. Ему было 6 лет, уж он с девчонкой сестрой овец и корову стерег на выгоне. А ещё подрос, стал лошадестей речь и в денном и в ночном.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 Алёше дали сапоги братины старые, шапку отцовскую и поддёвку, и повезли в город. Алёша не мог нарадоваться на свою одежду, но купец остался недоволен видом Алёши. Я думал, и точно человека заместо Семёна поставишь, сказал купец, оглянув Алёшу. А ты мне какого суплика привёл, на что он годится? Он всё может и запрячь и съездить куда-и работать лютой. Он только на вид как плетень, а тон то жилист. Ну ж, видно погляжу. А пуще всего безответный работает завистливый. Что с тобой делать, оставляй. И Алёша стал жить у купца. Семья у купца была небольшая. Хозяйка, старуха мать, старший сын женатый, простого воспитания с отцом в деле был. И другой сын, учёный, кончил в гимназии и был в университете, да оттуда выгнали, и он жил дома. Да ещё дочь, девушка-гимназистка. Сначала Алёшка не понравился. Очень он уж был мужиковат и одет плохо, и обхождения не было, всем говорил ты, но скоро привыкли к нему. Сложил он ещё лучше брата. Точно был безответный на все дела, его посылали и всё он делал охотно и скоро, без установы переходя от одного дела к другому. И как дома, так и у купца на Алёшу наваливались все работы. Чем больше он делал, тем больше все на него наваливали дела.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 Ставал Алёша зимой до света, колол дров, потом выметал двор, задавал корм корове, лошади поил их, потом топил печи, чистил сапоги, одежду хозяевам, ставил самовары, чистил их, потом либо приказчик звал его вытаскивать товар, либо кухарка приказывала ему месить тесто, чистить кастрюли, потом посылали его в город, то с запиской, то за хозяйской дочерью в гимназию, то за деревянным маслом для старушки. Где ты пропадаешь, проклятый, говорили ему то тот, то другой. Что вам самим ходить, Алёша сбегает, Алёшка, а алёшка. И Алёша бегал. Завтра колон на ходу, а обедать редко поспевал со всеми. Кухарка ругала его за то, что он не со всеми ходит, но всё-таки жалела его и оставляла ему горячего и к обеду, и к ужину. Особенно много работы бывало к праздникам и во время праздников. И Алёша радовался праздникам особенно потому, что на праздники ему давали на чай, хоть и мало, но собиралось копеек к 60, и всё-таки это были его деньги. Он мог и потратить их как хотел. Жалованье же своего он и в глаза не видал. Отец приезжал, брал у купца и только выговаривал Алёшке, что он сапоги скоро растрепал.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 Не то, чтобы нужно было человеку вычистить сапоги или снести покупку или запрячь лошадь, а то, что человек так ни за чем нужен другому человеку. Нужно ему послужить, его приласкать, и что он, Алёша, тот самый человек. Узнал он через кухарку Устьенью. Устьюша была сирота, молодая, такая же робкая, как и Алёша.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 смотреть на него. И он взглянет на неё, и она засмеётся, и он засмеётся. Это было так ново и странно, что сначала испугало Алёшу. Он почувствовал, что это помешает ему служить, как он служил. Но всё-таки он был рад, и когда смотрел свои штаны заштопанные устиньей, покачивал головой и улыбался. Часто за работой или на ходу он вспоминал устинью и говорил: "Ай да устинья!" В студен я помогала ему где могла, и он помогал ей. Она рассказала ему свою судьбу, как она осиротела, как её тётка взяла, как отдали в город, как купеческий сын её на глупость подговаривал и как она его осадила. Она любила говорить, а ему приятно было её слушать. Он слыхал, что в городах часто бывает, какие мужики в работниках женятся на кухарках. И один раз она спросила его, скоро ли его женят? Он сказал, что не знает и что ему неохота в деревне брать. "Что ж, кого приглядел?" сказала она. "Да яб тебя взял. Пойдёшь, что ли?" "Вишь, горшок к горшоку, как изловчился сказать," сказала она, ударив его ручником по спине. "От чего ж не пойти?" На Масленицу старик приехал в город за деньгами. Купцова жена узнала, что Алексей задумал жениться на устенье, и ей не понравилось это. Ну забеременеет с ребёнком куда она годится, она сказала мужу. Хозяин отдал деньги Алексею Вотцу. Что ж, хорошо живёт мой-то, сказал мужик. Я говорил безответный. Безответный ты безответный да глупости задумал. Женяцу вздумал на кухарке, а я женатых держать не стану, нам эту неподходящую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 Отец много говорил, Алёша стоял и вздыхал. Когда отец кончил, Алёша улыбнулся. Что ж, это и оставить можно. Тота. -то. Когда отец ушёл, и он остался один с Устиньей, он сказал ей, она стояла за дверью и слушала, когда отец говорил с сыном. Дела наши не того не вышло. Слышала, разсерчал невелит. Она заплакала, молча в фартук. Алёша щёлкнул языком. Как не послушаешь-то, видно, бросать надо. Вечером, когда купчиха позвала его закрыть ставни, она сказала ему: "Что ж, послушал отца, бросил глупости свои. Видно, что бросил", сказала Лёша, засмеялся и тут же заплакал. С тех пор Алёша не говорил больше сустений о женитьбе и жил по-старому. Потом приказчик послал его счищать снег с крыши. Он полез на крышу, счистил весь, стал отдирать примёрзлый снег у желобов. Ноги покотились, и он упал с лопатой. Набеду упал он не в снег, а на крытый железом выход. Уздинья подбежала к нему их хозяйская дочь. Ушибся, Алёша. Вот ещё, ушибся. Ничего. Он хотел встать, но не мог и стал улыбаться. Его снесли в дворницкую, пришёл фельдшер, осмотрел его и спросил, где больно. Больно везде, да это ничего, только что хозяин обидится. Надо батюшке послать слух. Пролежал Алёша двое суток, на третий послали за попом. Что ж, али помирать будешь? спросила Устинья. А что ж, раз всё и жить будем, когда-нибудь надо. Быстро, как всегда, проговорил Алёша. Спасибо, Устюша, что жалел меня. Вот он и лучше, что не велели жениться, а то бы ни к чему было. Теперь всё по-хорошему. Молился он с попом только руками и сердцем. А в сердце у него было то, что как здесь хорошо, коли слухшеешь и не обижаешь, так и там хорошо будет. Говорил он мало, только просил пить и всё чему-то удивлялся. Удивился чему-то, потянулся и помер.